Глава седьмая. О мосте через реку Чизмони. Чизмони, река, которая стекает с гор, отделяющих Италию от Германии, впадает в Бренту немного выше Бассана. А так как она чрезвычайно быстрая и горные жители сплавляют по ней громадное количество леса, то было решено построить через нее мост вовсе без свай, забитых в дно реки. Действительно, сваи, которые вбивались в эту реку, раскачивались и сносились от быстроты ее течения и от ударов камней и деревьев, постоянно несущихся вниз по течению. Это заставляло хозяина этого моста, графа Джакома Ангарана, ежегодно его возобновлять. Композиция этого моста, по моему мнению, весьма достойна внимания, так как она сможет послужить во всех тех случаях, когда окажутся на лицо вышесказанные затруднения. Ибо мосты, сооруженные подобным образом, получаются крепкими, красивыми и удобными. Крепкими потому, что все части взаимно поддерживают друг друга. Красивыми потому, что деревянные части очень изящно переплетены между собою. И удобными потому, что они прямые и на одном уровне с остальной частью дороги. Ширина реки в том месте, где сооружен мост, равна 100 футам. Эта ширина делится на 6 равных частей, и там, где каждая часть кончается... Кроме того места, где начинаются берега, которые укрепляются двумя каменными опорами, кладут поперечные балки, которые образуют полотно и ширину моста. Несколько отступятых их концов, на эти балки кладут в продольном направлении другие балки, которые образуют борта. Над этими последними и прямо над первыми ставятся с одной и с другой стороны бабки. Так обычно называют те бревна, которые в подобных сооружениях ставятся с таймя Эти бабки скреплены с поперечными, образующими, как я говорил, ширину моста при помощи железных полос, так называемых скреп, которые продеваются через особые отверстия на концах бревен, в той части их, которая выступает за продольные балки, образующие борта. Эти скрепы в верхней своей части вдоль бабок прямые, плоские, имеют много петель, а в нижней части, около толстых бревен, они прикреплены к бабкам только одной очень большой петлей снизу же схвачены особыми железными клинками. От этого все сооружение оказывается настолько крепко связанным, что как поперечные, так и продольные бревна, образующие борта, составляют одно целое с бабками, которые в свою очередь поддерживают поперечные и сами сдерживаются связями, соединяющими их одну с другой. Итак, все части взаимно поддерживают друг друга, и такова их природа, что чем больше тяжести несет мост, тем сильнее они сцепляются друг с другом и тем большую крепость придают всему сооружению. Все эти связи и другие бревна, которые составляют переплет моста, не шире одного фута и не толще трех четвертей фута, а те бревна, которые служат основанием для полотна моста, то есть продольные, гораздо тоньше.